Можно было сколько угодно пожимать плечами, но их мнение было не только извечным брюзжанием стариков, а между обществом а до 1910 года и обществом до 1920 года легла более глубокая, более непроходимая пропасть, нежели между обществом а до 1820 года и обществом до 1910 года. Парижем произошло то, что происходит с людьми, о которых говорят, он в одну неделю постарел на десять лет. За четыре года войны Франция состарилась на целый век, и, возможно, то был последний век великой цивилизации. Вот почему ненасытная жажда жизни, отличавшая в те годы Париж, напоминала лихорадочное возбуждение чахоточного. Общество может быть счастливым, хотя в недрах его уже таятся симптомы разрушения. Роковая развязка наступает позднее. Точно так же общество может казаться счастливым, хотя многие его члены страждут. Молодые люди возлагали на старшее поколение ответственность за все уже возникшие и еще только надвигавшиеся беды, за трудности нынешнего дня, за смутные угрозы грядущего. Старики, некогда входившие в число двадцати тысяч или еще оставшиеся в числе этих избранных, слышали, как им предъявляют обвинения, в преступлениях, в которых, по их мнению, они вовсе не были повинны, их упрекали в эгоизме, в трусости, в непонятливости, в легкомыслии, в воинственности. Впрочем, и сами обвинители не выказывали большого великодушия в верности убеждениям, уравновешенность. Но когда старики. Отмечали это молодые вопили, ведь вы сами сделали нас такими. И каждый человек, словно не замечая сияния, исходившего от Парижа, следовал по узкому туннелю собственной жизни. Он напоминал прохожего, который, видя перед собой лишь темную полоску тротуара, не обращает внимания на гигантский ослепительный купол, раскинувшийся над ним и освещающий окрестность на несколько миль вокруг. Часть вторая. Задыхаясь, с трудом перемещая свою огромную тушу, мамаша лошом поднялась по лестнице метро и застыла посреди вокзальной площади. «Да ты потише, Симон!» — прохрипела она. «Мне за тобой не угнаться. Тебе, понятно, не терпится меня спровадить. Но ты все-таки не забывай, у меня ноги-то опухли». От холода щеки у нее покрылись красными пятнами, глаза были скрыты набухшими веками, из-под усатой верхней губы, Вырывались клубы молочно-белого пара и медленно расплывались в морозном воздухе. Симон поставил чемодан на асфальт и протер очки. Вокруг них носильщики в синих халатах катили груженые тележки. Суетливые пассажиры, кутаясь в пальто, переговаривались, подзывали такси. Автомобили в три ряда стояли вдоль тротуара, и свет, падавший сквозь стеклянный навес вокзала, играл на их никелированных частях. Вот дожила до старости, продолжала мама шалашом и в первый раз попала в Париж. А только уж больше не приеду сюда, до самой смерти замучилась. Везде лестницы. У тебя лестница, в гостинице лестница, в метро лестница. Везде бедные мои ноги. Она возвышалась, как гора, равнодушно взирая на окружавшую ее вокзальную суматоху. Была вся в черном, черное платье, не спадавшее до пят, И почти такое же длинное черное пальто облекали громадное бесформенное тело. На плечах черный платок, даже серги в ушах были черные, из черного дерева. Голову этого монумента украшала плоская шляпа, напоминавшая маленький венок из черного бисера, какие иногда возлагают на гроб. Какой-то малыш, которого мать тащила за руку, с изумлением уставился на эту огромную старуху, зацепился ногой за ее чемодан, Получил подзатыльник и заревел. «Пора идти, мать!» — проговорил Симон, едва сдерживая раздражение. «Приготовь билет!» Узкоплечий Симон ростом был ниже матери. Его курносое лицо скрашивал очень высокий лоб. Старуха, наконец, сдвинулась с места, заколыхалась ее грудь, заколыхались бедра. «Если бы твоя жена захотела, — проговорила она, — я могла бы остановиться у вас. Не было бы лишних расходов, и не так бы я уставала». «Вид, ты сама видела, какая у нас теснота?» — ответил Симон Лошом. «Где, по-твоему?» — «Ну, понятно, понятно. А только ты меня не разубедишь. Да уж все равно. Отцу скажу, что ты счастлив и живешь хорошо. О твоей жене упоминать не стану. По правде сказать, не люблю я твою жену». Симону хотелось крикнуть. «Да я и сам не люблю ее. Даже не знаю, почему я на ней женился». Толпа со всех сторон стискивала его. Тесно прижимала к матери. Старуха заняла весь проход, где стоял контролер. Приподняв подол платья, она неторопливо рылась в кармане нижней юбки, отыскивая билет. Даже ее воскресный наряд...